Глава 5. Деревушка оказалась небольшой. 11 жилых домов, склад, тамбар с животными, да небольшая кузня. Переходя через мост, я сразу же понял, почему деревня называется Сита. Местные сидели на берегу реки и промывали песок через Сита. Молодой парень лет 20 швырнул свой инструмент на берег и победоносно поднял над головой крошечную крупинку, блестящую на солнце. Нашел! воскликнул он и тут же утонул в волне ненависти от окружающих. Да чтоб тебя, черти драли, трофем, паскуд малолетняя! выкрикнула сморщенная женщина и замахнулась на паренька ситом. Почему тебе везет, а нам нет? Это потому что я добрый, а вы желчью давитесь. Хе-хе-хе! ехидно заявил парень и спрятал золотую песчинку в мешочек, висящий на поясе. Здорово, добряк! Ты чего там? Опять стариков дуришь? выкрикнул лесник и ударил по ограждению моста. «Да ты что такое говоришь, дядь?» усмехнулся мальчишка. «Золото в самом деле, «Молодец, везучий», засмеялся Анисим. «И много здесь золота?» спросил я в надежде, что смогу тут подзаработать. «Да, какое там золото?» махнул рукой лесник. «Его еще пять лет назад все вымыли». Трофинг просто стариков дразнит. Он одну и ту же золотую песчинку по десять раз на дню показывает, мол, нашел что-то. А по сути, такой же голодранец, как и мы все. Если б тут еще золото осталось, думаешь, я б подался у лесники. А чем же вы тут живете? Хм, надеждой, усмехнулся лесник, ковырнул в носу и, посмотрев на свою добычу, добавил. А еще охота и животноводством. Это в обед они песок моют, а в остальное время у каждого свои дела. Да и песок бы уже никто не мыл, если бы Трофим не подогревал интерес к этому делу. «О, дом старосты. Считай, пришли». Анисим кивнул в сторону двухэтажной деревянной хижины. На фоне остальных строений она выглядела царскими хоромами. В окне второго этажа толстая морда с хлюпанием подтягивала чай из красной чашки, разукрашенной белыми точками. «Здорово, Анисим! Это что за хрен?» – неторопливо сказал староста и откусил кусок сухаря. «Ты чё хамишь-то?» – Анисим постучал по лбу и продолжил. «Это гость наш, Володька. Медведь голыми руками убил, я тебе отвечаю». «Ну, не совсем голыми», – усмехнувшись, сказал я, но услышал меня только Анисим. «Короче, работа ищет. Можешь, помочь нам с той образиной?» Закончил рекламную кампанию и в ожидании уставился на старосту. «Вот это сопля голыми руками? Ха-ха! Не смеши мои жирные бока!» Захохотал старейшина, и этим меня окончательно вывел из себя. Я поднял с земли небольшой камушек и зашвырнул его в оконную раму. Ударившись в деревяшку, он отрикошетил и выбил чашку из рук старосты. Да так ловко выбил, что часть чая ошпарила ноги жирному Борову. а мать твою так! Горячо-горячо!» Горланил старейшина, размахивая руками. «Ты чё творишь, паскуда?» «Я тебе, свиноте, намекаю, что длинный язык могу и укоротить». Стальной тон и хищный взгляд заставили старейшину заткнуться. «Степаныч!» «Я ж говорю, парень бойкий, лучше не шути с ним. Так что насчет работы-то?» Анисим попытался вернуть разговор в нужное русло. Старейшина уставился на меня ненавидящим взглядом. Ноздри раздуваются, вцепился в подоконник, костяшки пальцев побелели, сопит, а грызнуться страшно. Степаныч с трудом взял себя в руки и выдавил. «Работа есть. Хочешь, берись. Заплачу десятью граммами золотого песка. Идет?» «Пятнадцать грамм золотого песка, одежду и покормишь дважды», — улыбнулся я, закинув меч на плечо. «Где ты его нашел? крахобор и хам!» — возмутился старейшина и перевел взгляд на меня. «Черт с тобой! Договорились! Они с ним покажут, где эту тварь последний раз видели!» Договорив, старейшина с недовольным выражением лица выругался и захлопнул окно. «Ха, а ты прибавку выторговал», — усмехнулся Анисим. «Я же говорил, что сопровождал торговцев. Научился всякому», — пожал я плечами. «Ладно, пойдем покажу». «Обязательно пойдем, только сначала в кузню». В надежде заполучить нужное я направился в покосившееся здание с чадящим дымоходом. Очевидно, кузнец прямо сейчас трудился над очередным шедевром. Войдя в кузню, я увидел перемазанного сажей мужика. Он определенно был пьян и размахивал молотом, как умалишенный. Увы, ковал он не оружие даже не инструменты. Подкова — вот верх его мастерства. Весьма посредственная, уродливая, кривая подкова. «Ой, малец, будь сюда! гаркнул кузнец, заметив меня в дверях. «Держи, клещ, а я по этой хреновине шандарахну посильнее. А то видал, какая кривандильна выходит!» «Подержу, конечно, если ты мне за работу ножны сделаешь, вот к этой железяке. Я вытянул перед собой клинок, который обязательно блеснул бы начищенной сталью, если бы не утонул в ржавчине». «Чё? эти кожевник, что ли?» — нахмурился кузнец и размазал сажу по лицу. «А я тебе кузнец, что ли?» – ответил я, повторив жест Чумазова. «Не, кузнец тут я. Ха -ха, ты точно не кузнец!» – расхохотался мужик. «Ладно, иди помогай, а после гляну, что можно сделать». «Тимофеич, ты это... Давай, парни, не задерживай!» – поторопил кузнеца Анисим, выглянув из-за моего плеча. «По-быстрому железяку гни, мы пошли. Нам еще на охоту нужно. Он тварюгу вызвался изловить, какая жрет». Еще один самоубийца. Ну, понятно. Задумчиво промямлил кузнец и одобрительно кивнув, добавил: "Ладно, тут дело на пять минут. Топай сюда". По-быстрому не вышло. Он полчаса охаживал непослушную железяку молотом то и дело, промахиваясь. Пару раз он был близок к тому, чтобы попасть по мне, но хорошая реакция меня спасла. В итоге подкова получилась отличная. На четыре балла из десяти возможных. Ну вот, а Степаныч говорит, что я мусор один куё Вля какая! Кузнец горделиво упер левую руку в бок, а правый поднес к моему лицу уродство, отдаленно напоминающее подкову. Готов спорить, что лошадь, которой не повезет быть подкованной этой гадостью, неминуемо сломает ногу. «Живодер проклятый!» «Давай свой железяк. Размер сниму и посмотрим, что смогу сварганить. У меня, Ван, немного бычьей кожи есть. По шаблону обрежу, сошью, считай, ножны готовы!» Я невольно улыбнулся. «Что за кузнец такой? Брокодил высшие пробы!» «С другой стороны, за полчаса работы глупо ожидать чего-то стоящего!» Кузнец забрал у меня меч и приложил его к черной доске, висящей на стене, а после обвел его мелом. «Ну все, валить! К вечеру сваргань что нибудь «Ага, и тебя туда же!» — усмехнулся я, пожав чумазую руку кузнеца. Выйдя на улицу, я обнаружил Анисима. Лесник закинул руки за голову и тихонько посапывал, сидя на лавке. «Лес горит!» — выкрикнул я, склонившись над спящим. Анисим испуганно вскочил и заметался из стороны в сторону, не понимая, где находится и что ему делать. А когда увидел, что я хохочу, смотря на его панику, осуждающе покачал головой. «Я на минутку глаза закрыл, а ты орешь!» «Думал, оглохну!» — сукоризный сказал он, и, взяв топор, направился в другой конец деревни. А, «А, судя по твоему храпу, ты всего на секунду глаза закрыл. Даже не спал совсем!» Улыбнулся я, следуя за ним, и примирительно добавил. «Ладно, не злись. Лучше расскажи, как выглядит достающий восхищник. «Ну, как выглядит? Лапы, морды, клыки, хвост. С виду, как собака, только шерсти нет». Задумавшись, сказал лесник. «Эта пакость по ночам из воды вылазит. Чуть позже обычного загонишь скот с пастбища, и все, уже кого-то сожрали». «А сколько существ нападает?» — спросил я, пристально уставившись на Анисима. «Да вроде одна тварюга. Вот месяц назад случай был. Петр пошел стадо загонять за темное. Мир его праху. Увидал, что гадость это овцу треплет. Схватил вилы и побежал отбивать. Отбил. Правда, самого покусала эта паскуда. Ну, ничего, вроде прогнал. А через пару часов у него сильный жар поднялся. В итоге даже суток не вышло, а парень помер» та, кстати, которую он спас, тоже померла. От них еще запах такой стоял. Лесник подумал и добавил. Как будто заживо сгнили. А вот это полезная информация. Если меня хотя бы раз укусят, то я покойник. Мы прошли через заросшее травой поле и углубились в лесную чащу. Гонимые ветром листья шумели над головой, а сквозь кроны деревьев пробивались тонкие лучи солнца, освещая округу. Странно, что здесь не слышно пения птиц, как будто лес вымер. Анисим остановился и присел на корточки. «Во, следы этой твари! Баб говорят, что это проклятие, посланное башней. Ну, не верю я в проклятие, хотя по времени совпадает с появлением башни». «Тьфу! Он и придумывает гадость какой-то. Может, это волк? Просто обгорел в пожаре. Вот и лысый. Как думаешь?» Лесник отошел в сторону, дав мне рассмотреть след. «Нет, это совершенно точно не волк. Смотри, какие когти здоровые. землю уходят на десяток сантиметров. А лапа? Она ж с мою ладонь в длину. Где ты таких волков видел?» «Не, ну, лучше волка верить, чем в неведомую пакость с башни». Я поднялся и двинул по следу вглубь леса, держа меч на готове. Они симтопал следом, а гоп прятался за деревьями позади нас. «Кстати, об этом. Часто из башни появляются какие-то существа?» Я заметил сломанную ветку со следами запекшейся крови, а потом еще несколько в десятки метров впереди. «Ну, так, бывает порой». Говорят, если башню в течение года не зачистить, то открывается пролом, и из него лезут всякие твари наподобие от этой волкой Тогда их кромешный ад начинается. След петлял между деревьями и уходил вниз по пригорку, терялся у ручья и продолжался двадцатью метрами правее. Были случаи, когда не успевали закрыть? Удивился я, потому что Панфилов, когда рассказывал о башне, ни слова не говорил о таких важных вещах. Вон, к примеру, неподалеку от Иркутской башни вылезла. Кто туда только не отправлялся, все там изгинули. А потом стенка в башне отодвинулась, и оттуда зверье всякое полезло. Весь народ в округе пожрали, даже монголам досталось. Слава богам, сестриц моей хватило ума Манатки собрать и со всей семьей ко мне переехать. Разлом-то в итоге закрыли? Спросил я, перепрыгнув через ручей. «Конечно, закрыли. Иначе бы зверье повсюду расползлось, и мы бы с тобой не разговаривали. Император-батюшка тогда из Москвы прислал армию. Тварюк перебили, башню зачистили. Правда, говорят, много сильных бойцов полегло. Но лучше так, чем потерять всю империю». Пройдя еще сотню метров, я увидел низину, в которой зиял черный провал. Именно к нему и вели следы. А помимо когтистых лап, заметил, что в эту яму пару дней назад тащили увесистую тушу. Даже удивительно, что Леви не смог смыть след. Видимо, тащили корову. Вон, рытвины от рогов даже остались. «Слушай, а если бы император не справился, тогда что бы было?» «А что?» «Да ничего бы не было», — хмыкнул лесник, смотря по сторонам. Просто позвали бы соседей на помощь, правда, эти паскуды бы запросили солидную плату, но всяк пришли бы и помогли. Никому не нужен под боком разлом, который будет плодить существ, разоряющих твои земли. А император бы заплатил без проблем. Просто налоги нам бы повысил и за пару годков отбил потерянное, усмехнулся Анисим и, заглянув через плечо, спросил. Ведь что там? В глубине провала что-то блеснуло и мгновенно скрылось тени. «Похоже, мы пришли», – задумчиво проговорил я, поняв, что все мои тактические уловки бесполезны. «Придется лезть в пролом. Вокруг разбросана земля, значит, эту нору вырыли, и сколько таких ям нарыто по округе, неизвестно. Можно, конечно, поставить ловушки и надеяться на то, что тварь в них попадется, вот только это глупо и опасно». В прошлом мире мой отец так охотился на баргестов. Поставил селки, выкопал волчьих ям и устроил засаду вместе со своим братом. Ждали они трое суток, а ночью их навестили. Десяток существ вылез из другой норы и обошел моих родичей со спины. Отец спасся, но потерял кисть. А вот дяде повезло меньше. Ему сразу перегрызли глотку. Возможно, только из-за его смерти мой отец и сумел удрать. Одним словом, весь лес может кишеть их норами. Ждать бессмысленно и опасно. Впрочем, лезть в пекло тоже не лучшая затея. Топай обратно в деревню, дальше я сам. Да я и не собирался помогать, испуганно пробормотал Анисим, и я тут же услышал быстро удаляющиеся шаги. Амурский край, имение неподалеку от Благовещенска. Авдеев Константин Львович. «Да, что может быть прекраснее? Долги выплачены, никто не ломится в дверь, обещая сломать ноги. Жизнь восхитительна!» Улыбаясь, сказал Константин Львович и пригубил дорогого коньяку. Он сидел в кресле качалки на веранде и с удовольствием смотрел, как служанка развешивает белье. Пышные бедра приковывали к себе взгляд вдовца и заставляли фантазировать о том, что он сделает с женщиной вечером. Впрочем, глава рода не только мечтал, но и регулярно воплощал в жизнь свои фантазии. Некогда процветающее имение постепенно приходило в упадок. Когда умерла жена Константина Львовича, он пристрастился к азартным играм и алкоголю. На сына ему всегда было плевать, а после обретения новых пороков и подавно. Год за годом он проматывал то, что перешло в его руки от отца, постепенно погрязая в долгах. А когда количество долгов стало несовместимо с жизнью, на пороге Авдеева возник граф Мышкин с невероятно щедрым предложением. «Двести тысяч рублей за бесполезного парнишку». Ну да, этот парнишка был его сыном. Но это Константина Львовича не смутило. Ведь его собственная шкура на порядок дороже жизни любого человека, когда-либо встреченного на жизненном пути. Вот Константин Львович и продал сынулю, даже не удосужившись спросить, зачем он нужен графу. «Фроська, вон туда посмотри!» Да что ты на меня уставилась, дура! Рявкнул Константин Львович, указав пальцем на черную точку, мелькающую вдали. Это мне мерещится или кто-то едет? ага вроде да. А вы гостей ждете? Спросила служанка, поправляя грудь четвертого размера. Нет, конечно. Скажи Демьяну, тут твою мать, я же выгнал его. Дела у Константина Львовича шли из рук вон плохо поэтому из прислуги он себе мог позволить только Фроську. Она была и поварихой, и уборщицей, и любовницей в одном лице. «Кого там демоны принесли?» прошипел Авдеев и, сделав большой глоток коньяку, скривился. Спустя пару минут к порогу имения подъехал кортеж из трех автомобилей. Черные борта, украшенные золотой вязью фамильным гербом визитера. Открылись двери и на улицу высыпали охранники, оцепив периметр, а следом вышел и сам граф Мышкин. Увидев его, Константин Львович тихонько шепнул себе под нос. «Какого черта он тут забыл?» После чего недовольное лицо Авдеева мгновенно преобразилось. Он расплылся в улыбке и слетел со ступенек, едва не подвернув ногу. «Евгений Александрович! Рад вашему визиту! Коньячок будете?» «Я по делу», – недовольно буркнул Мышкин, стянув перчатки и шлепнув ими о ладонь. «Ваш сын не объявлялся?» Константин Львович оторопел от такого вопроса. «А с чего ему тут появляться? Я думал, теперь его жизнь ваша забота. Мне нахлебники не нужны», – подумав, он опасливо добавил. «Если он от вас бежал, я деньги не верну». «Да кому нужны твои деньги?» – скривился Мышкин. «Если объявится, сообщишь, выдам премию в сотню тысяч». От последней фразы глаза Константина Львовича округлились, а рот стремительно пополз вниз. «Если этот сучонок объявится, то вы узнаете об этом в ту же секунду», выпалил Авдеев и протянул полупустой бокал коньяка. «Может, будете?» Евгений Александрович Мышкин с презрением посмотрел на опустившегося аристократа и, не сказав ни слова, сел в машину. Спустя пару минут кортеж тронулся и стал стремительно удаляться. Пока Константин Львович мечтал о том, что сын вернется, он снова сможет его продать, Евгений Александрович был в отчаянии. Никто из стражников не рассмотрел лица беглеца. Из-за чего граф Мышкин был вынужден кататься от одного имения к другому, предлагая деньги за информацию о том, что проданный родственник вернулся. Если беглец не найдется, это сулит огромные проблемы. Гигантские проблемы. Если император потребует у Мышкина отдать две трети от найденных артефактов, то графу придется продать большую часть своего имущества, чтобы купить эти самые артефакты и вручить императору. От этой мысли Мышкина передернула. Если такое случится, то он присоединится к обанкротившимся родам. И тогда он уже будет не скупать бесполезных аристократов, а продавать собственную родню. Эта мысль пугала его до чертиков. Ведь Евгений Александрович любил свою родню. Еще как любил. «Ваше сиятельство! Ваше сиятельство!» Водитель вырвал графа из мрачных мыслей. «Телефон звонит! Уже третий раз!» Мышкин тряхнул головой, отгоняя на вождение, взял телефон и увидел, что на экране высветилась надпись «Секретарь Императора». Сердце ёкнуло, а Евгений Александрович поднял трубку и дрожащим голосом произнес: а Алло...» Лес в районе деревни Сита. Убедившись, что Анисим ушел, я подозвал Гоба. Зеленомордый отлично сливался с местностью, и выбор разведчика оказался очевиден. «Давай, дружище, нужно немного поработать». Гоблин хищно оскалился и шустро побежал в сторону провала.